«Значит, все-таки вот этот за соседним столиком». Мэн опять напряженно вспомнил неясное очертание лица, мелькнувшего в зеркале заднего вида. Конечно же, то было квадратное лицо, глаза темные, темные волосы. Вот этот человек пытался его убить. Мэн резко встал, стараясь энергичным движением заглушить свой страх, и, глядя прямо перед собой, быстро направился к выходу. «Будь что будет, он больше не в состоянии здесь сидеть». Мэн остановился у каста, чувствуя, как судорожно вздымается грудь. «Смотрит ли он на меня?» — свербило в голове. Мэн конвульсивно сглотнул и, вытащив из кармана долларовую бумажку, уставился на официантку «Ну, считай быстрей!» — мысленно подгонял он девушку. Посмотрев на счет, Мэн, дрожащей рукой, полез в карман за мелочью. Звякнув, одна монетка упала на пол и покатилась куда-то в сторону. Не нагибаясь за ней, Мэн кинул на прилавок полтора доллара и запихнул остальные деньги обратно в карман. В этот момент он услышал, что мужчина, сидевший за соседним столиком, тоже поднялся. Чувствуя, как по спине побежали противные мурашки, Мэн быстро повернулся к двери и резко распахнул ее, заметив краем глаза, что мужчина с квадратным лицом подходит к кассе. выскочив из кафе Мэн ринулся к машине. Во рту опять пересохло, сердце больно колотилось в груди. Услышав, как сзади хлопнула дверь, он неожиданно для себя побежал, еле удерживаясь от желания глянуться. Добравшись до машины, Мэн неуклюже плюхнулся на сиденье. Вытащив из кармана брюк ключи, он чуть не уронил их. Руки так сильно тряслись, что невозможно было попасть ключом в замок зажигания. Его охватила настоящая паника. «Ну, давай, давай!» приходилось подгонять себя. Ключ, наконец, воткнулся на свое место, взревел двигатель. Мэн резко надавил на акселератор, потом, немного сбросив газ, с хрустом врубил передачу, развернулся и поехал к шоссе. Краем глаза он с ужасом увидел, как сзади медленно тронулся грузовик. Мэна обуяла дикая ярость. «Нет!» Заорал он из силы и надавил на педаль тормоза. «Это просто глупость, чушь какая-то. Почему он должен от кого-то убегать?» Машина с визгом остановилась, распахнув дверь, мэн быстрыми шагами направился к грузовику. «Ладно, дядя», — бормотал он, глядя на человека, сидевшего за рулем грузовика. «Ты хотел утереть мне нос? Считай, что ты это сделал, но в гонках на шоссе я больше не участвую». Однако грузовик уже начал набирать скорость. Пытаясь его остановить, Мэн поднял руку и закричал «Эй!». А потом побежал, но бензовоз продолжал двигаться, надрывно замывая двигателем. Вот он уже выехал на шоссе, а Мэн все бежал за ним, чувствуя, как гнев клокочет в груди. Водитель грузовика переключил передачу и поехал быстрее. «Стой! Черт тебя подери! Стой!» Задыхаясь, Мэн остановился в бессилии, наблюдая, как грузовик исчез за холмом. «Сукин сын!» — в бешенстве прорычал Мэн. «Мерзкий проклятый сукин сын!» Он медленно побрел к своей машине, пытаясь убедить себя в том, что водитель бензовоза испугался перспективы кулачного боя. Конечно, это вполне могло быть и так, но в то же время в подобное объяснение почему-то не очень верилось. Мэн сел в машину и уже собрался было выехать на шоссе, но потом вдруг передумал и заглушил мотор. Сейчас этот чокнутый, наверное, плетется со скоростью миль пятнадцать в час и ждет, когда его догонят. «Жди, жди!» — позлорадствовал Мэн. Сам-то он никуда уже больше не спешил. «Ну что ж, Форбсу придется подождать. а Если Форбс не захочет ждать, тоже не беда». «Нужно немного посидеть здесь, дать время, чтобы этот назойливый парень отъехал подальше. Пусть он думает, что победил». Мэн усмехнулся. «Ха! Ладно, ты побил меня по всем статьям, а теперь катись куда подальше и прими вслед мои самые искренние пожелания!» Мэн тряхнул головой. «Поразительно!» «Действительно, давно нужно было так поступить, остановиться и подождать». Тогда водителю грузовика поневоле пришлось бы прекратить эти штучки. «Или он прицепится к кому-нибудь еще», — подумал Мэн с ужасом. «Боже, неужели этот сумасшедший так проводит все свое рабочее время? Боже, всемогущий, неужели такое возможно?» Мэн устроился на сиденье поудобнее, прислонился спиной к двери и вытянул ноги. Закрыв глаза... Быстро прикинул дела, которые ему нужно будет сделать завтра и послезавтра. «Сегодня, похоже, день уже пропал». Мэн открыл глаза, почувствовав, что на какое-то мгновение задремал. Прошло еще 11 минут. «Теперь этот парень уже далеко. Наверное, уехал миль на десять, а может и больше, судя по тому, как он ездит. Ладно, вовремя доехать до Сан-Франциско все равно не удастся. Но да ничего страшного». Мэн пристегнул ремень, завел машину и выехал на шоссе, оглянувшись предварительно назад. На дороге не было ни души. Хорошо сегодня ехать, все сидят по домам, а этот парень, видно, прекрасно здесь известен. Когда на шоссе появляется чокнутый Джек, оставь свою машину в гараже. Мэн даже усмехнулся от придуманного им стишка. Дорога плавно поворачивала вправо, огибая холм. Не успев... Ничего сообразить, Мэн инстинктивно нажал на педаль тормоза. Машину занесло, после чего она резко дернулась и остановилась. Бессмысленным взглядом Мэн уставился вперед. Там, на обочине, меньше чем в 50 метрах от него, стоял все тот же бензовоз с прицепом. Мэн сидел как парализованный, хотя и понимал, что его машина встала посреди дороги и что ему нужно... либо развернуться, либо съехать на обочину. Однако он был просто не в состоянии оторвать ошалелый взгляд от грузовика. Мэн дико вскрикнул и непроизвольно весь напрягся, когда сзади неожиданно раздался пронзительный гудок. С трудом повернув голову, Мэн уставился в зеркало. К нему стремительно приближался фургон, который вдруг резко перестроился на встречную полосу и пропал из вида. Дернувшись влево, Мэн увидел, как фургон пронесся мимо, мотаясь из стороны в сторону. Его шины истошно визжали. Мэн разглядел, что сидевшие в фургоне люди смотрят в его сторону и что-то кричат. Потом фургон вернулся на свою полосу и стал, набирая скорость, удаляться. Вот он проскочил мимо бензовоза, и Мэн тотчас почувствовал к нему странную неприязнь. Люди, ехавшие в этом фургоне, могли спокойно следовать дальше. Им ничего не угрожало. Охотились только за ним. Происходившее напоминало какой-то бред. Взяв себя в руки, Мэн съехал на обочину и остановился. Он выключил передачу, откинулся на спинку сиденья тупо глядя на грузовик. Опять начала болеть голова, в висках пульсировала так, словно внутри черепа тикал прикрытый подушкой будильник. «Что можно предпринять?» Мэн прекрасно понимал, что если он выйдет из машины направиться к грузовику, тот просто немного отъедет и остановится чуть подальше. Неужели в кабине грузовика действительно находится сумасшедший? Мэн почувствовал, что его опять трясет. Теперь сердце билось медленными тяжелыми ударами, которые Гук отдавались в голове. «Что же делать?» Со вспышкой внезапной ярости Мэн резко включил передачу и вдавил в пол педаль акселератора. Задние колеса визгом пробуксовали по обочине, и машина стремительно рванулась вперед. В ту же секунду тронулся и грузовик. «Этот гад даже двигатель не глушил!» Со все нарастающей злостью отметил про себя Мэн и нажал на педаль газа до упора. Однако тут же понял, что все равно не успеет, что грузовик перекроет дорогу и его машина врежется в прицеп. Перед мысленным взором Мэна мгновенно пронеслась картина страшного взрыва, который последует сразу же за ударом, и он начал энергично тормозить, стараясь вместе с тем, чтобы машину не занесло. Когда скорость достаточно снизилась, Мэн свернул на обочину и снова остановился. Метрах в пятидесяти перед ним то же самое проделал бензовоз. Мэн по побарабанил пальцами по рулю. «Ну и что теперь?» — в сердцах размышлял он. «Развернуться, поехать назад, а потом добраться до Сан-Франциско по другой дороге?» «А где гарантия, что водитель грузовика не вздумает двинуться за ним?» Мэн отрицательно покачал головой и упрямо сжал губы. «Нет, назад он ехать не собирается, но и сидеть здесь весь день тоже не будет». Протянув руку, Мэн включил передачу и снова выехал на шоссе. Он не стал разгоняться, хотя видел, что огромный грузовик тоже тронулся с места. Мэн притормозил, стараясь держаться в метрах двадти от грузовика и посмотрел на спидометр 40 миль в час. Водитель бензовоза высунул левую руку из кабины и махал ею, показывая, что пропускает вперед. Что это может означать? Неужели он передумал, решил, что шутка зашла слишком далеко, однако Мэн не мог заставить себя поверить в это. Впереди со всех сторон дыбились цепи гор, но шоссе было ровным и прямым. Мэн щелкнул ногтем по кнопке звукового сигнала, настраивая себя на то, что пора что-то решать. Можно, конечно, так и тащиться до самого Сан-Франциско, держась подальше от облака выхлопных газов бензовоза. Вряд ли тот остановится посреди шоссе, чтобы преградить путь. А если грузовик возьмет да свернет на обочину, пропуская его вперед, то нужно будет тоже остановиться. Правда, тогда поездка станет изматывающей, но зато безопасной. С другой стороны... Можно все-таки попробовать обогнать этот здоровенный бензовоз еще разок. Конечно, именно этого-то негодяй от него и добивается. Но ведь такая махина, безусловно, не в состоянии сравниться с легковым автомобилем. Грузовик гораздо тяжелее, да и устойчивость у него должна быть похуже, особенно из-за прицепа. Если мэн в состоянии будет держать, например, ,80 миль 80 в час... а впереди, кажется, обязательно должно оказаться несколько крутых подъемов, то бензовоз непременно отстанет. Вопрос, конечно, в том, удастся ли достаточно долгое время держать столь высокую скорость. Никогда еще он не пробовал ездить так быстро. Однако, чем дольше Мэн обдумывал эту идею, тем больше она ему нравилась. Наконец он решился. — Ладно, будь что будет, — сказал Мэн. и, осмотревшись вокруг, резко нажал на акселератор. Приблизившись к грузовику, он напрягся в ожидании момента, когда тот опять начнет перекрывать дорогу. Но бензовоз спокойно шел по своей полосе, и его огромная туша медленно ползла назад за боковым стеклом машины. Мэн бросил взгляд на кабину грузовика и на секунду, вздрогнув от ужаса, даже затормозил. Ему показалось, что на дверце кабины написано Киллер. Однако, посмотрев еще раз повнимательнее, он разобрал, что в действительности было выведено «Келлер», очевидно, фамилия владельца. Мэн резко прибавил газу, и как только грузовик показался в зеркале заднего вида, сразу же вернулся на свою полосу. Грузовик начал набирать скорость, и Мэн почувствовал некоторый страх, правда, смешанный с определенным удовлетворением. Просто ему теперь точно были известны намерения человека, сидевшего за рулем бензовоза, и это создавало неожиданно приятное ощущение». Теперь Мэн знал не только лицо, но и имя водителя, и поэтому тот не казался больше безликим, безымянным монстром воплощением неизвестной злой силы. «Ну, Келлер», — мысленно бросил ему вызов Мэн, — «давай-ка посмотрим, на что годится твоя серебристая развалина». И сильнее надавив на газ, лихо воскликнул. «Поехали!» Мэнс косил глаза на спидометр, с беспокойством увидел, что тот показывает всего лишь 74 мили в час, и, нахмурившись, осторожно прибавил газ. Его взгляд метался между дорогой и спидометром до тех пор, пока стрелка указателя не застыла, наконец, на цифре 80. Тогда он почувствовал прилив радости. «Ну, Келлер, сукин сын, попробуй-ка и ты так!» Через несколько секунд Мэн опять посмотрел в зеркало заднего вида, и ему показалось, что грузовик приблизился. В недоумении он перевел взгляд на спидометр. «Дьявол! Опять! 76 миль в час! Нужно 80, и не меньше!» Вцепившись в руль, Мэн судорожно ловил ртом воздух. Справа промелькнул бежевый седан, стоявший под придорожным деревом. В нем сидели и о чем-то весело болтали молодые парень и девушка. Через мгновение их счастливые лица были уже далеко позади. Интересно, глянули они хоть мельком в его сторону? Вряд ли. Мэн нервно вздрогнул, когда машина подпрыгнула на небольшом мостике. Он попытался успокоить дыхание и вновь посмотрел на спидометр. Порядок 81 миля. Он бросил взгляд в зеркало. Кажется ему, или грузовик действительно приближается. Мэн увидел впереди небольшой городок. А может, дьявол с ним со временем остановиться у полицейского участка и все им рассказать? Они должны поверить, не поймут, что если уж он остановился, чтобы рассказать им об этой идиотской истории, то вряд ли будет говорить неправду. Мэн был уверен, что Келлер хорошо знаком местной полиции и даже представил себе довольный голос полицейского офицера. «Да, конечно, мы знаем этого типа. Этот ненормальный мерзавец уже давно напрашивается на неприятности. Теперь-то он, наконец, получит». Тряхнув головой, Мэн посмотрел в зеркало. Грузовик действительно приближался. Мэн перевел глаза на спидометр и вздрогнул. «Черт возьми, опять забыл про скорость. Только 74 мили в час». Застанав, Мэн нажал на газ. «80. Только 80». — приказал он себе. — Сзади убийца!